жена пилата слушала мой рассказ как зачарованная и пришла в восторг от того что я рассказал это чудо бог явил вам чудо и ты сам веришь в это чудо лотброк ты веришь что отияния глаз могут исчезнуть гнойные язвы с кожи прокаженных Я сам видел их исцеленными. Я последовал за ними, чтобы удостовериться. На них не было проказы. А видел ли ты их больными до чудесного исцеления? Мне только рассказывали об этом. Но когда я их увидел, у них был вид людей, которые действительно раньше были прокаженными. Они были ошеломлены. Там был один, который все время просто сидел и рассматривал свое тело. Просто глядел во все глаза на свою гладкую чистую кожу, как будто не веря собственным глазам. Когда я заговорил с ним, он был не в себе и ничего не мог ответить. Он сидел и смотрел, смотрел, смотрел. Пилат пренебрежительно улыбнулся. И я заметил краем глаза такое же пренебрежение на лице у Мириан. Только жена Пилата сидела неподвижно, едва дыша, с широко открытыми невидящими глазами. Тут в разговор вмешался Амбивий. «Но Каиафа уверяют, он сказал мне это вчера, что этот рыбак претендует на то, что сведет Бога на землю и создаст здесь свое новое царство – которым будет править бог что и означает конец римского правления это неправда это выдумка первосвященников чтобы добиться вмешательства рима я слышала что иисус предсказывает конец света и царство божие но не на земле а на небесах я вижу на чем хотят сыграть ваши первосвященники на Мне доносили, что на самом деле Иисус подтверждает справедливость римских законов и говорит, что Рим должен управлять, пока не закончится всякое управление вместе с концом света. Некоторые из его последователей его самого провозглашают Богом. Мне об этом ничего не известно, Почему нет? Почему? Боги и раньше спускались на землю. Видишь ли, Он сам не хочет считаться Богом. Я знаю из надежного источника, что Иисус действительно сотворил какое-то чудо, накормив множество людей несколькими хлебами и рыбками. Из-за этого безмозглые галилеяне тут же захотели провозгласить его царем и сделали бы даже против его воли, но он сбежал в горы. В этом нет никакого безумия. Он ведь не позволил им навязать себе корону. И все-таки именно в этом состоит интрига Анны против тебя, Пилат. Они заявляют, что Иисус... Хочет стать царем иудейским. А это оскорбление римских законов. Поэтому Рим обязан отреагировать. Скорее, он царь нищих и мечтателей. Он не глуп. Он мечтатель. Но мечтает не о мирской власти. Я даже желаю ему всяческой удачи на том свете. Потому что там юрисдикция Рима кончается.